Было без пятнадцати шесть. Смеркалось. Колобок катился по дорожке. Я называюсь Колобком, Я всем и каждому знаком. И то и то раз. Живу на свете много лет, Люблю омлет Ой, колоб... Ой, Здравствуй, петушок! А что ты такой грустный? Как же мне не быть грустным, ведь баба Яга хочет из меня сварить суп, а из тебя сделать второй! Из меня? Ой, она позвала на помощь змея Горыныча и соловья-разбойника! Ну что же, раз они хотят нас извести, мы должны их провести, понял? Ты не совсем. Сейчас поймешь. Пошли к Василисе Примудрой. она нам поможет. Василиса Премудрая, как всегда, была дома. Пожалуй. Папа Яка, Змей Горыныч Соловей-разбойник решили меня извести. А из петушка суп смотрите. Какой суп? Не знаю. Наверное, лапшу. Ах, так. Тогда придется их проучить. Вот вам три волшебных яблока. Пусть эти злодеи их съедят, а что дальше будет, увидите. Понятно? В стороне от столбовой дороги Злодеи заранее торжествовали победу. Эй, соловей-разбойник! Никого не видишь на горизонте? Никого, баба Ига. А ты, Змей-горыноч? Я никого! Значит, ещё нет, Клопка! Эх, топ н Это Да друга! Ты не стой на пути! Кляжи за дорога! Мы ужасные и yhittäytyy создания Мы способны на любые злодеяния Даже самая богатая фантазия Не ja себе voimme olla я, я страшная, вредная баба olla kykylliset мною всегда voimme <coughs> нога А я me студент, olla школьник И вовсе не айбалит. Хе-хе, я страшный и злой разбой А проще сказать, бандит, понял? А я вот хвалиться не буду, вот буду Но сами увидите вы Что я несусветное чудо, чудо, чудо Имею я три головы Тут притопать друга. Да не стой на пути лежит за дорога. Ой, что-то колобком потянуло! А нет его за дверью. вот он, ага, попался. А сейчас мы тебя съедим, понял? Ой, тетенька баба Яга, не ешьте меня, я ведь вам подарок принёс, три яблока. Эй, сначала мы съедим яблоки, а потом его самого. Эй, баба Яга! И что с тобой сделалось? У тебя был нос крючком, а так... А? А? Крючком. И косички появились. А ты совсем маленьким стал. А из меня словно. Воздух выпусти. Да <свист> это же молодец, <свист> Яблоки, я теперь в девчонку превратилась, ну, а я в мальчика. А я в змейчика. Да меня же теперь перестанут бояться и уважать, мне никто не. Может, я есть буду. А вот меня теперь кто хочет сам съест. Бедные я, горючие. ничего. Так вам и надо. А мы пошли. Из сказочки конец, а кто слушал? Огурец! Нет, yes, а кто слушал? Молодец! <музыка> Два мелких мы разбойника Живётся нам легко Мы ночью из подойника лакаем молоко А если растерзаем <музыка> попутно колокать Беда невелика. Плохого не желаем, мы дечим никогда. Мы просто их пугаем. Пугаем не вода. А если растерзаем, опутно колодка. И курицу поймаем. Беда невелика. В журнале, и, и в газете, и, и книге в книге мы живем. Для да вас, для вас, для мы вас дети, все сказки мы создаем. Мы а мы а мы если растерзаем, попутно комоксак, И соловья поймаем. Беда невелика, беда, беда невелика, да, беда, беда невелика. Ну, Тебе колобок. Не страшно. А? Страшно. Кот, страшно. Нечего с этим колобком разговаривать. Пора завтракать. Неси кот тарелку и вьюки. Лисонька, подожди, а, <смех> <смех> а пусть он сначала споет. а? <смех> а то эти у нас только одни Ау, разбойничьи песни, а? Нет, нет, ну для коллекции, для гостей, а? Ну разве что для коллекции. А -а -а. Ладно уж, пусть поет. <смех> стой. стой, стой, не так. Не умеешь обращаться с техникой, так не берись. Дай-ка я... Не так, Нет? не так! Погоди! Порвёшь! Ну лапы? Насорву! Фаршивый кот, говорила тебе, что нельзя так обращаться с техникой. Мяу, я нервный! Меня нельзя раздражать, что теперь делать? Полная комната плёнки, всё перепуталась. Колобок! Колобок! Где ты? М? Я тут, под плёнкой. А? Вот видишь, кот, из-за твоей песни чуть не потеряли завтрак. Как нам теперь колобка достать? Давай сделаем так. Ты возьми за один конец плёнки, а я за другой. Потом загружимся, завертимся, всю плёнку смотаем, тогда колобок появится. А -а -а. Ну, давай, попробуем. Давай. Стой, стой, стой, стой, стой, перестань. Осторожно. Не каки свою Ой! Ну вот, догрутились, пленки запутались. Не подняться вам теперь, не распутаться! Колобок, Ну что ты наделал? Помоги нам! Ну. Мне так хотелось песенку послушать. Ах. Ну что ж, на прощание спою вам песенку. Так и быть. Слушайте! что вертится на свете, в небесах и на планете, это все моя родня. Убедитесь потом, дети, посмотрите на меня. Я веду свой род от круга. Колесо мне стало другом. Через запад и восток, а потом на север с юга обижал я стоп. Здорово! Пластинка закружилась, мой голос зазвучал я я я я я я я потом остановилась, мой голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше побежал, как плывут по небу тучи, где снега висят над кручей. Кто не спит, когда ты спишь, как посол олени олене где рождается, и Все я вигом разузнаю, где угодно побываю, все в журнале расскажу, я верчусь, не умываю, я на месте не стою. Пластинка закружилась, мой голос зазвучал, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля Потом остановилась и голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше побежал, как беседуют дельфины, как рисуются картины, что во сне увидел слон про Париж и про Афины расскажу я в микрофон. Я не кукла и не мальчик. Я как спутник, я как мячик. Тут и там в один момент я веселый, я ребячий, я лихой корреспондент. Пластинка закружилась, мой голос зазвучал. я я ля ля ля ля ля ля ля ля Потом остановилась и голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше Бежал, и Hei, побежал, и, побежал, и побежал. пока hei, вы hei, и кот молчите hei, hei, бегу! Времени прошло многовато! До новых встреч, ребята!